Глава 11. Хотя дорожная усталость давала о себе знать, почти весь следующий день леди Ирен провела вне дома. Да, разумеется, за ней следовала карета шесть человек охраны во главе с капралом Тоуном, мэттив в нарядном костюме с чернышом, играем на поводках. Сама же леди, пусть и устала от такой толпы, обсуждала с госпожой Кёрст местную моду. Положение леди Ирен, надо сказать, было несколько шатким. Два года назад лорд Ричард в присутствии королевского нотариуса Сквайра Гройда, его помощника Гройда младшего, капитана королевских гвардейцев Веста и двух независимых свидетелей дворян из Эдвинча публично передал свои права на управление землями леди Ирен, а её саму под отца лорда Берита. Теоретически Отец теперь мог голосовать на совете пэров не одним голосом, а двумя. Но именно лорд Берет настоял в письме, чтобы его дочь явилась на совет пэров как представитель графства. Очень редко, но женщины могли присутствовать в палате перов. Разумеется, не от своего лица, а, например, голосуя от имени малолетнего наследника. Ирен скорее всего предпочла бы отсидеться дома, но лорд отец настоял. Явиться в королевский зал заседания, одетой как провинциалка, Ирен себе позволить не могла. Но и носить то, что модно сейчас, не хотела. Эту проблему она обдумывала давно, и, разумеется, кое-какие домашние заготовки привезла с собой. Сейчас она и госпожа Кёрст просто сравнивали одежду и размышляли, как лучше будет одеться. Мода меняется не так и быстро. Ирен видела на нескольких женщинах в церкви туалеты, напоминающие одежки покойной леди Берет, два-три шёлковых прямых платья разной длины и безумных расцветок. Хотя это как раз вполне можно понять, чем ярче окрашена ткань, тем она дороже. Носить два или три платья одновременно может позволить себе только богатая женщина. Только вот с точки зрения леди Ирен Смотрелись эти туалеты отвратительно. Даже если не брать во внимание вырвиглазную расцветку, прямые туники в несколько слоёв, подпоясанные по бёдрам дорогими ремнями, чудовищно уродовали пропорции фигур. В таких туалетах дамы выглядели коротконогими бочонками, без намёка на талию. До совета Перов оставалась ещё неделя шить такой же туалет леди вполне успевала, но сильно не хотела переводить дорогие ткани на такое уродство. Госпожа Кёрст, которая вела всё хозяйство замка, следила за горничными и поварами, разбиралась в ценах на ткани, нитки, кожу и меха и была достаточно благоразумной женщиной. В поездку Ирен взяла её в качестве компаньонки. Фрейлинами она так и не обзавелась, а путешествовать только с горничной позволить себе не могла. Госпожа Кёрст, надо сказать, была захвачена мыслью о первом в своей жизни путешествии. Она даже ничего не имела против того, что ехать пришлось в карете отца Клавдия вместе с горничной леди. Сам же святой отец предпочел добираться верхом. Сейчас несколько уставшая от суматохи большого города, слегка ошалевшая от многолюдья и непривычного гомона, она уже мечтала вернуться в дом лорда Берита. Возможно, именно поэтому госпожа Кёрсты посоветовала леди. Я, леди Рэн, признаться, дальше Эдвенчи не выезжала. И хоть и дворянского рода, но вы сами знаете, мои родители были бедны, как церковные крысы. Так что на балы в замок управляющего я ни разу не попадала, просто не в чем было пойти. Но если смотреть со стороны, ваша одежда, которую вы дома носите, гораздо красивее вот этого. Может быть, стоит дождаться лорда Берета и спросить у него, вряд ли для посещения такого солидного места вам нужен столь яркий и вызывающий наряд. Мысль показалась Ирен достаточно здравой. Кроме того, Отец наверняка знает каких-нибудь местных приличных дам, у которых можно спросить совета. Впрочем, подумала леди Ирен, неприличных дам он знает, пожалуй, ещё больше. Хотя, усмехнулась она. Это совершенно не моё дело. Сейчас и на Ирен и на госпоже Кёрст были привычные для замка Маронга шерстяные тонкие сарафаны, скроенные по косой немного к низу. Под сарафан, поверх нижней сорочки, надевали блузу из хорошего тонкого беленого полотна. За счет косого кроя одежды мягко облегали фигуру, подчеркивая тонкую талию и рен, не стесняли движения и лежали от середины бедра красивыми вольными складками. Кроме того, последние модели застёгивались от горла до подола на необычные пуговицы. Разумеется, выйти в таком виде на улицу иран не рискнула. Да и осень уже вступила в права. Иногда дождило и в столице, несколько прохладнее, чем на её землях. Потому сверху сарафаны были прикрыты лёгкими плащами. Устав объезжать модные лавки и ряды украшений, тканей, обуви, леди и госпожа Кёрст вернулись в дом. Уже во дворе Ирен поняла, что приехал отец. Солдаты охраны и конюхи чистили коней. Во дворе, достаточно маленьком, было шумно и тесно. Ирен поспешила к себе. Отец обязательно захочет с ней поговорить. Молодой слуга проводил леди в покое отца. Ирен поклонилась, но лорд встал с кресла и сгрёп её в медвежье объятия. Ты похорошела, девочка, сказал лорд, внимательно оглядев дочь. Похорошела и повзрослела. Ну-ка, повернись. Что это на тебе за туалет необычный? Эта одежда называется сарафан. У меня был с товарами купец из какой-то непроизносимой страны. С ним была и его жена. Вот у него и подсмотрела, даже вызвала её потом в кабинет и расспросила. Но это всё ерунда, и вовсе не неважно. Как ваше здоровье, отец? Вы хорошо выглядите. Как маленький лорд Андре? Садись, сирен, садись. Дома всё хорошо. Андре, слава Всевышнему растёт. Здоров и уже требует коня. Я заказал для него пони. Пусть учится. Лорд Берет немного похудел, отчётливее появилась седина, больше стало морщин, но что очень удивило Ирен, изменился запах. Пахло лошадьми и потом, каким-то знойным парфюмом, но больше не было застарелой вони перегара. Да и несмотря на лишние морщины, выглядел лорд свежее. Похоже, в последнее время он не злоупотреблял спиртным. Даже сейчас с дороги он потребовал не вина, а горячий взвар. А ещё я привёз тебе подарки, потом посмотришь. Я тоже приехала к вам не с пустыми руками, отец. Ну-ка, удиви меня. Иранза засмеялась. Тогда нужно пройти ко мне в комнату. Лорд тяжело и грузно встал и двинулся к выходу. Пойдём, посмотрим, что ты мне привезла. Вряд ли лордом владела жажда наживы, да и взрослый человек всегда может немного подождать. Скорее его нетерпение было связано с тем, что он хотел понять, собирается ли дочь отмазаться покупными вещами или же привезла ему то, о чём сообщала глубиной почтой, то, что происходит в её замке. Лорд, как заправский купец, рассматривал и щупал ткани, подёргал сукно на разрыв, даже понюхал Хорошую дорогую шерстяную ткань можно было сделать только из очень тщательно вычесанной и промытой шерсти. Дешёвые ткани пахли овцой, потому при покупке их обязательно нюхали. Отличная, Ирен, просто отличная. А вот это? О, отец, вот за это я особенно благодарна вам. Такую производить мы стали с помощью присланной вами мастерицы. А что в шкатулке? А это маленький сюрприз для вас, Андре. Ничего особенного, но, возможно, вам понравится. Лорд открыл довольно большой деревянный ларец и с удивлением начал рассматривать маленькие кругляшки, собранные в связке по 20-30 штук. Для чего это? Просто для украшения. Сейчас покажу, отец. Ирен достала заранее подготовленный сарафан и показала лорду, как можно застёгивать одежду на пуговицы. Понимаете? Не нужно развязывать кучу шнурков, просто раз и всё. Интересная штучка, даже очень. Называются они пуговицы. Леди Ирен привезла отцу dorsetские пуговицы. Дорсидский пуговицы товарная марка, определенный способ изготовления, вошедший в историю и связанный с местом производства. Дорсидские овцы изначально отдавали свои рожки под основу для пуговок. Рожки нарезали на колечки, их оборачивали тканью и обшивали вручную. Диаметр пуговок варьировался от половины дюйма, около одного сантиметра, до невероятного размера. 1 8 дюйма. Это получается всего около 3 миллиметров, И это было вышитое изделие. Сейчас известно несколько техник изготовления, но сосчитать все узоры нереально. Их я подсмотрела в Эдвенчи у одной цыганки. Бог знает, в каком краю она это подобрала или украла. Я привезла с собой большой груз таких отец. Но вот как их продать? Лорд усмехнулся. Ладно, ладно, глядишь, я ещё могу на что-то сгодиться. Поговорим потом, сейчас будем ужинать. Признаться, я сильно голоден. А вот здесь подарок моему брату, лорду Андрею. Рен раскинула удобный суконный костюм: брюки и куртку, на пуговицах с меховой опушкой. Конечно, отец, возможно, он будет немного велик, но Андре вырастёт до него. Ужин накрыли в комнате лорда, и отпустив прислугу, отец и дочь, утолив первый голод, обсуждали предстоящий совет. Так вот, отец. В той книге, что вы мне прислали в подарок, помните? Да-да, Свет истины. Так вот, ещё тогда, читая её, Я наталкивалась на некоторые слова, которые не понимала, и потом расспрашивала о них священника. Одно такое слово запало мне в память. Нет, отец, нет, не отца Клавдия, отца Фитуса. И он мне объяснил, что инквизицию значит расследование. Даже не знаю почему, но я его запомнила. Ирен, ты не о том говоришь. Оставь церковные разговоры для святых отцов. Есть вещи поважнее. Прошу вас, отец, дослушайте меня. Лорд немного недовольно поморщился. Сам он никогда не был знатоком церковных книг. Зачем дочь ему рассказывает все это? Есть масса гораздо более важных тем. Ладно уж, пусть отведет душу. Возможно, девочка нашла какую-то нестыковку в святой книге и хочет спросить, уточнить. В самом деле, не с Клавдием же этим скользким ей беседовать. Ладно, говори. Недавно я подумала, что после всех этих грязных скандалов со священниками, хорошо бы, если бы в Англии появилась такая организация, чтобы они сами отслеживали всех, кто порочит имя Святой Матери Церкви. Сами чистили свои ряды. Конечно, папа Клименти, на это не пойдет, Но вот если бы появилась англитанская церковь во главе с его величеством королем Эдуардом. Понимаете, отец, он вполне мог бы назначить такую комиссию и выжечь всех нечестивцев из церковного лона. Думаю, пэра одобрили бы. А уж как счастлив был бы простой народ. Короля благословляли бы в каждом доме. Вы только послушайте, отец, как звучит-то Святая инквизиция. Как думаете, его величеству понравится идея?